Они пошли назад и некоторое время шли молча. Затем Гордон заговорил. «Вы, наверное, обратили внимание, что изменения произошли не только внешние, но и психические. Именно психические изменения мы в первую очередь и заметили в человеке, который оказался расколотым. Это тот человек, о котором вы что-то говорили, который остался там?» «Да», — сказал Гордон. Декарт, Роб Декарт, он был одним из наших морских пехотинцев. Намного раньше, чем мы выявили в его организме физические изменения, произошли изменения в его психике. Но лишь значительно позже мы поняли, что причиной этого послужили ошибки транскрипции. Какого же рода были эти психические изменения? Поначалу Роб был веселым парнем, очень хорошим атлетом, чрезвычайно способным к языкам. Он мог сидеть за кружкой пива с каким-нибудь иностранцем, и не успевал он допить пиво, как начинал употреблять в разговоре слова незнакомого ему языка. Ну, знаете, несколько слов здесь, целая фраза там, он буквально сразу начинал разговаривать всегда очень точно воспринимал акцент. Пробыв где угодно несколько недель, он заговорил бы так, что его невозможно было бы отличить от аборигена. Морские пехотинцы первыми заметили это и направили его в один из своих центров по изучению иностранных языков. Но у нас спустя некоторое время Роб накопил значительное количество ошибок транскрипции и уже не был таким веселым. Он стал подлым, дурным человеком, по-настоящему дурным. Неужели он до полусмерти избил охранника у ворот нашего центра только за то, что тот слишком пристально рассматривал его пропуск и лишь чудом не убил совершенно постороннего парня в одном из баров альбукерки Только после этого до нас начало доходить, что у него серьезное функциональное расстройство деятельности мозга, и что, пожалуй, не стоит надеяться на улучшение. Скорее всего, его состояние будет только ухудшаться. Вернувшись в диспетчерскую, они застали там Крамер, Она, ссутулившись, смотрела на экран, который показывал колебания уровня поля, а эти колебания стали гораздо сильнее. Операторы уверенно говорили, что возвращается по меньшей мере три аппарата, но возможно, что четыре или пять. Судя по выражению лица Крамер, было ясно, что ее первоначальная решимость сломлена, она хотела, чтобы все путешественники в прошлое вернулись назад. «Я все так же уверен, что вывод компьютера ошибочен, и панели выдержат», — сказал Гордон. «Мы, конечно, можем заполнить их сейчас и проверить, как эти посудины держат». Крамер кивнула. «Да, мы можем это сделать, но даже если они выдержат заполнение, мы не можем быть уверены в том, что они не лопнут позже, в момент перехода, а это будет трагедия». Стерн заерзал в кресле. Он внезапно почувствовал какое-то новое волнение, какая-то неоформленная до конца мысль билась в его сознании. Когда Крамер сказала «Лопнут», перед его мысленным взором вновь возникли автомобили. Та же самая череда образов. Автомобильные гонки, огромные шины грузовика, человечек «Мишлин», Большой гвоздь, торчащий из асфальта, и наезжающая на него шина. лопнула Водные резервуары лопаются. Шины лопаются после проколов. «Что там было насчет защиты шин от проколов?» «Чтобы избежать этого», — продолжала Крамер, «мы должны каким-то образом усилить стенки панели». «Да, но мы отказались от этой мысли», — ответил Гордон. «Мы не можем ничего для этого сделать». Стерн вздохнул. «Сколько еще времени осталось?» «Пятьдесят одна минута с секундами», — тут же откликнулся оператор. «Пятьдесят четыре минуты. Ноль-ноль секунд». К великому удивлению Кейт, Снизу раздались аплодисменты. Ей удалось зацепиться за балку, и сейчас она раскачивалась, держась за нее руками. А люди внизу, ее враги, аплодировали ей, словно смотрели выступление ловкого акробата. Она еще сильнее раскачалась, вскинула ногу на балку и через мгновение уже лежала всем телом на брусе. Ги Малиган торопливо повернулся на балке, которую она только что покинула, и побрел назад, к центральному брусу. Было ясно, что он хотел помешать ей вернуться с поперечной балки на центральную. Она пробежала по узкому брусу к центральной балке. Она двигалась гораздо проворнее, чем Ги, и оказалась на широком бревне, да ведь это же целый мост, Гораздо раньше рыцаря. У нее еще осталось время сосредоточиться и решить, что же делать дальше. Что делать? Она стояла посреди длинного пролета, держась за толстую, наверное, вдвое толще телефонного столба, стойку. В стойку на середине ее высоты упирались две толстые укосины, расходившиеся под углом 45 градусов. Наверху они служили дополнительной подпоркой для стропил. Эти укосины располагались низко, так что сэр Ги, если он намеревался добраться до нее, должен был присесть и обходить стойку на корточках. Кейт сама присела на корточки. Она хотела убедиться, действительно ли пролезать мимо стойки будет трудно. Да, положение было очень неудобное, и двигаться он будет медленно. Она снова выпрямилась, наткнувшись при этом рукой на свой кинжал. Она совершенно забыла о нем, но теперь извлекла оружие и держала его перед собой. При виде этого ножика Ги расхохотался. Смех подхватила толпа зрителей внизу. Ги что-то крикнул им, и рыцари расхохотались с новой силой. Кейт следила за его приближением и шаг за шагом отступала. Она предоставила ему возможность свободно начинать обходить стойку. Кейт старалась выглядеть испуганной. Это оказалось совсем нетрудно. Съежилась, нож стиснут в дрожащей руке. «Необходимо все точно рассчитать», — подумала она. Сэр Ги на мгновение остановился перед стойкой, глядя на Кейт. Затем он присел, прижался к стойке, обхватил ее левой рукой. Правая рука с мечом упиралась в укосину у него над головой. Кейт метнулась вперед и вонзила кинжал в его левую руку, приколов ее к стойке. Затем она развернулась вокруг бревна, Избило ноги рыцаря с балки. Ги сорвался, повиснув на проколотой руке. Он стиснул зубы, но не издал ни звука. Господи, да чего же крепкие эти парни! Все еще сжимая меч в правой руке, он попытался забраться обратно на балку. Но к этому моменту Кейт уже вернулась на прежнюю позицию, конечно, не позволила бы ему сделать это. Их глаза встретились. Гиде Малиган знал, что она собиралась сделать. «Гори в аду!» — прорычал он. «После вас!» — ответила Кейт. Она выдернула кинжал. Ги молча полетел вниз, становясь все меньше и меньше. На полпути он налетел на флагшток со знаменем сэра Оливера. Его тело зацепилось за окованный железом наконечник. Какое-то мгновение он висел там, но затем шест сломался, и рыцарь рухнул на стол. Во все стороны полетела посуда. Гости отскочили. Ги лежал среди разбросанных яств. Он не шевелился. Оливер указал на Кейт пальцем и закричал. «Убейте его! Убейте его!» Крик подхватили все, находившиеся в зале. Лучники побежали за оружием. Оливер не стал ждать их возвращения. Громко топая, он в гневе выбежал из зала, захватив с собой нескольких ратников. Кейт слышала, как девушки-служанки все до одной поют хором «Убейте его!» И она бросилась бежать по балке к дальней стене большого зала. Мимо нее засвистели стрелы, впиваясь в дерево, но было уже слишком поздно. Она увидела перед собой еще одну дверь, симметричную той, которую вышибла, спасаясь от Маллигана, и силой толкнула ее. Дверь открылась, и девушка оказалась в каком-то темном помещении. Здесь было очень тесно. Кейт ударилась головой о потолок, и поняла что находится в северном конце большого зала а это значило это значило что этот конец не соединяется со стеной замка поэтому она уперлась обеими руками в крышу каменная плита неожиданно легко поддалась кейт вылезла на крышу оттуда легко перебралась на внутреннюю стену ограждавшую замок Оттуда она увидела, что вокруг кипит бой. Множество горящих стрел, шипя, описывали плавные дуги в воздухе и падали во внутренний двор. Прятавшиеся за зубцами лучники стреляли в ответ. Установленные на стенах пушки заряжались металлическими стрелами. Декер, расхаживавший взад и вперед, отрывисто выкрикивал команды. Декер не видел ее. Кейт отвернулась, нажала на ухо и позвала Крис. Декер резко обернулся и хлопнул рукой по уху. Потом он принялся внимательно рассматривать зубчатые стены и внутренний двор. Это был Декер. В следующий момент Декер увидел ее и сразу же узнал. Кейт бросилась бежать. «Кейт, я здесь!» — сказал Крис. Во двор то и дело падали пылающие стрелы. Кейт находилась на стене. Крис помахал ей, но не был уверен, что она в темноте сумеет разглядеть его. «Это!» — сказала она, но дальнейшие слова потонули в треске статических разрядов. Обернувшись, Крис увидел, что Оливер в сопровождении четырех ратников торопливо пересек внутренний двор и вошел в приземистое строение, в котором, как он предположил, и помещался арсенал. Крис сразу направился следом, но в этот же момент пылающий шар рухнул ему под ноги, подпрыгнул и откатился в сторону. Он увидел, что это человеческая голова, с разинутыми глазами и широко открытым ртом. Она была смочена каким-то составом, от которого горели жир и мясо. Проходивший мимо солдат ногой небрежно отбросил голову в сторону, словно футбольный мяч. Одна из стрел, сыпавшихся градом во внутренний двор, просвистела вплотную к рису оставив на его рукаве огненную полосу. Он почуял запах дегтя, его плечо и лицо обдало жаром. Он покатился по земле, пытаясь сбить огонь, но это не помогло. Материя тлела и норовила разгореться. Крис встал на колени и, не тратя времени на расстегивание, разрезал камзол кинжалом, сбросил его с плеч и откинул в сторону. На тыльной стороне его ладони все еще горели мелкие капли дегтя, и он стер их о пыль, покрывавшую двор. Огонь, наконец, погас. Поднявшись на ноги, он сказал «Андре, я иду», но ответа не последовало. встревоженный он подпрыгнул повыше. Как раз вовремя ему удалось увидеть над головами мечущихся людей что Оливер вышел из арсенала и направился к какой-то двери в углу у дальней стены замка.